Глава двадцать вторая Анна Одежда полыхнула на мне, пламя за секунду поглотило меня, и тело стало полностью сотканным из огня. Стало нестерпимо жарко, и я оттолкнула Оливье. Когда он попытался схватить меня за руку, вырвало объятые огнем запястья. Нет, больно не было. Лишь странное ощущение легкости внутри, как в далеком детстве. И игривость, неподходящих ситуаций. к ситуации. — Аня, дай потушить пламя! — кинулся в очередной раз ко мне дракон. Отскочила, не дав ему поймать себя. Помогла себе крыльями. — У меня есть крылья? Поглядела через плечо и помахала огненными крыльями за своей спиной. Оливье сделал еще один бесполезный рывок, чтобы схватить меня. Взлетела. А игра с ректором Салки начинала нравиться. — Поймай меня! — предложила ему поиграть еще. «Проклятие до сих пор объединяет нас, дорогая моя богиня!» Коварно улыбнулся ректор и сложил руки на груди. «Десять шагов!» Он подстегнул меня к действиям. «Ах так!» — сморщила огненный носик и топнула ножкой по воздуху. «Тогда... тогда стану тем, кто я есть!» — заносчиво произнесла я. В голове рекламной строкой пробежала мысль. «Спятила!» «У меня мать богиня!» Предупредил он и наклонил голову на бок, не скрывая свое сомнение в том, что он еще способен чему-то удивляться. Вот же нахал! Обиженно нахмурилась и, сжав свое огненное тело в искру, мгновенно развернулась в шикарную огненную драконицу, разнеся часть стены зала. ха дыхнула я огнем в оливье. Огонь обвил его тело, не причинив вреда, и погас. На его губах заиграла предвкушающая улыбка. В этот момент рядом появилась Пандора в простыне и с бутылкой. Увидев меня, выпалила. — Ох ты ж, слипшиеся макарошки! Богиня огня драконов! — Огненная драконица, — уточнил не в меру довольный Оливье. — Пока слегка не в себе, но это поправимо. — Ага, у меня так же было. Я не про не в себе, а про огонь. Оптимистично кивнула в знак согласия моя свекровь и протянула ему уже початую бутылку с вином. — Я там только кровь висели, так и не стерла. Аккуратнее, — заботливо добавила она. — Чудо, мама, — согласился Оливье, забирая бутылку вина у матушки, пока я перемещалась на потолок, прожигая лапами стену. — Висели еще жив? — поинтересовался ректор. — Живучий попался, — притворяясь сильно расстроенной, ответила Пандора. Я его в подвале академии закрыла. Очень надеюсь, там водятся страшные монстры, которые его сожрут. Не водятся, расстроил ее Оливье и отпил из бутылки, не отрывая от меня восхищенного взгляда. А я все ползла, оставляя за собой огненный шлейф. Удобно наблюдать за ректором драконьими глазами. Жаль, пробормотала Пандора и задумчиво спросила: "Я так понимаю, в академии пожар? Пожар." — спокойно согласился Оливье и вернул бутылку матери. Огонь перебирался к ним по полу. — Тогда он там сгорит. Какое счастье! — выдохнула свекровь и уже бодрее спросила. — А ты когда браку законишь? Пора бы уже! — Когда одна вредная особа, переполненная матримониальными планами, поделится, как Анне попасть в свой мир, а потом оставит нас наедине, — ответил Оливье. Его зрачки стали вертикальными, черты лица — хищными. — Она же богиня, и сама может найти путь в свой мир, только в человеческом виде. Выдала тайну перемещения по порталам Пандора. — Ничего сложного, стоит выбрать направление. — Как интересно! — подала я голос с потолка, угрожающе нависнув над Оливье. — Очень, — он согласился. — Спускайся, будем тебя возвращать на родину. — Вот еще! — я вспыхнула с новой силой. — Мерзавец! Вернуть меня задумал! А я, может, не хочу! Я, может, гнездо буду видеть! В горах! — Аня, далеко не факт, что ты выздоровела, а на твою драконью тушку никакого инсулина не напасешься. Оливье попытался вернуть меня с небес на землю. Посмотрела в его наглые глаза. Хорошо, что моя голова висит напротив. Удобная шея. Можно поворачивать ее на восемьдесят градусов. «Простыня загорелась!» — недовольно пробурчала Пандора, совершенно равнодушно рассматривая, как огонь лижет ткань. Она бесстрастно вылила из бутылки вино на огонь. Вопреки ожиданиям, огонь не потух, а вспыхнул еще сильнее. Но сбросить с себя простыню Пандора не успела. Рядом из портала вышел злой, прилично одетый, раны на виске бог. Веселье одним взмахом потушил вокруг огонь недовольно окинул меня взглядом и хмуро сказал. Всегда мечтал увидеть, как сгорит эта академия, но никогда не думал, что окажусь в эпицентре пожара. Пандора, состроив самую невинную рожицу, сделала шаг от веселья. Пандора, предлагаю перемирие, предложил он. У меня жутко болит голова после твоего удара. Организм больше не принимает алкоголь. Я страдаю. Похоже, отбила важную часть твоего мозга, неестественно улыбнулась Пандора. «Ты его сломала, окончательно и бесповоротно!» — согласился Виселий. «Жаль, что судьба раньше не сталкивала нас. Предлагаю тебе пойти со мной в мой дворец. Если откажешься, то в гости ко мне ты отправишься принудительно!» Оливье жагнул к матери. Я видела, как напряглись его мышцы. Он готовился к прыжку. «О, ничего такого!» — тут же поторопился успокоить Оливье Веселий и помахал руками. «Никакого алкоголя и насилия!» Мы просто познакомимся поближе. Любой ее каприз будет исполняться мгновенно. — Мама пойдет с тобой только если даст согласие на добровольное заключение во дворце, — холодно предупредил Оливье, а я отпустила лапами потолок и, перевернувшись в воздухе, встала рядом с воинственно настроенным ректором. — Потолок горит, — поморщившись, предупредил Веселий. — Он сейчас рухнет. — Да и жарко тут, может, переберемся из здания за его пределы? — предложил бог. — Хотя огненную драконицу лучше тут оставить, она и там все выжжет. Оглянулась, и правда, все горит. Даже странно, что никто не захлебывается дымом и не паникует. — Любой каприз? — задумчиво спросила Пандора и прижала пальчик к губам. — Любой. Глаза бога потемнели и губы дрогнули. — Он с трудом справился с собой, глядя на нехитрые манипуляции Пандоры по его соблазнению. «Хорошо», — благодушно согласилась Пандора. «Прошу запомнить, ты сам пообещал, тебе и выкручиваться». Губы веселья расплылись в хищные улыбки. Он смело шагнул к Пандоре и подал ей руку. «Идем со мной, моя богиня», — предложил веселье. Она робко вложила в его ладонь свою и, как волнующаяся девственница, приблизилась к богу. «Чувствую, я еще не раз пожалею», — усмехнулся он, подхватив Пандору за талию, открыл портал и, прежде чем уйти, сказал, «С удовольствием бы остался посмотреть, как ты усмиришь это огненное чудовище». «Но тороплюсь. Так что удачи тебе, ректор», — и хохоча нырнул с Пандорой в портал. Мы остались наедине. Он потушил вспыхнувший рукав, просто побив по нему ладонью. — Дорогая! — произнес пафосный ректор. — Мы горим! — Знаю! — наклонила голову набок и прищурила глаз. — Ты не хочешь снова стать Аней? — поинтересовался Оливье и погладил меня по морде. — Нахал! — мотнула отрицательно головой, скидывая его руку. — Я так и думал! — вздохнул он печально. Придется заняться твоим воспитанием, богиня. Передо мной на месте Оливье тут же возник черный дракон, который добил стену своей тушей. Часть потолка рухнула, посыпавшись по нам горящими досками, арматурой и кусками бетона. Огонь разошелся не на шутку, пожирая Академию. Прищурилась, дыхнула в него пламенем и взлетела. Краем глаза видела, как следом за мной взлетел черный дракон. Зараза! Он меня намного больше и маневренней. Активно замахала крыльями. Пора поискать тренера и поджарить мальчишку. Вообще, что хочу, то и делаю. Я богиня. — Куда хочу, туда и лечу! — проорала я радостно. — Аня, тебе от меня далеко не улететь! — крикнул вслед Оливье, намекая на на проклятие. — Дорогая, твой хвост бьет меня по лицу! — пожаловался он. — Я не специально! Отозвалась хамовато, размахивая крыльями. «Как приятно парить в небе над лесом на свободе!» Огонь разгорался еще сильнее под потоками воздуха. «Я богиня огня, способная гореть в вечность, если в меня будут верить!» Вот мы и превратились в нечто божественно огненное, и у нас пожар. «А, все сгорит!» Очень оптимистично. Аня продолжит летать в виде драконицы, довольная и счастливая. Жизнь – просто огонь. Б. Ректор уболтает Аню и забеременеет. Он же ректор. В. Нафиг ректора. Собираем группу верующих драконов, отжимаем золотишко и восседаем на золотом троне, заставляя всех поклоняться своей божественной огненной тушке. Или свой вариант в комментариях.